Глава 25. Бригантина поднимает паруса. Морской бой завершён. Получено 835 очков опыта к умению «Наводчик-2». 0 из 16 тысяч. Невозможно начислить опыт. Нужна наука 2. Получено 835 очков избыточного опыта. Всего 71 368. Получено 36 очков свободного опыта. Всего 2452. Вот так вот, значит. Ну что ж, вполне ожидаемо. По 5 очков за каждый выстрел, ушедший мимо цели... По сотне за попадание этим калибром гранаты и небольшой пожар. Почитал соответствующую литературу, так что теперь в курсе. Но тогда получается, что никого из каперов не убило и не ранило. Расстроило ли это Бориса? Да нет. Не такой уж ш л н а кровожадный. И вообще, если бы итальянцы надрали французам задницу, он бы им еще и проставился. Разумеется, при условии, что при этом не задели бы е г о «А так-то да. Получите по сусалам и распишитесь. Хотя...» «Не. Идут эти макаронники лесом. У него, между прочим, виды на местную судовую кассу. Он уже все продумал. Жанет сейчас следует порожняком, а значит в сейфе у капитана оборотные средства, плюс ж а л о в а н ь е средства на текущие расходы и личные сбережения, как свои, так и экипажа. Минимум полсотни тысяч в рублях выйдет». Бориса такой куш более чем устроит, так что пусть итальяшки ходят стороной. «Эй, русский, ты что, уже успел послужить на флоте?» — поинтересовался подошедший б о ц м а н «Когда бы я успел, молод еще!» — хлопнув по казеннику пушки, возразил Борис. «Ну, молодость — дело наживное», — вперев парня твердый взгляд произнес и ж е н Измайлов покосился влево. Гаспар стоял грамотно, так, чтобы б о ц м а н не оказался на линии огня. Вроде и расслабленно держится, но руки, словно невзначай, лежат на рукоятях револьверов, торчащих и з к о б у р на бедрах. Ковбой, мать его, Мальбора. И ведь не промажет. Ну а там сочинят какую-нибудь историю. Матросы вроде как и взирают на происходящее с осуждением, да и в руках у них не палки, а оружие. Однако никаких сомнений – «За Бориса никто вступаться не станет. Даже Леон. Парнишка, с которым они успели сойтись. Помог отбиться от капера? Спасибо. Но рисковать своей шкурой ради чужака? Нет уж, увольте. Капитан же опасается, что их вербовщик притащил на борт проблему, упорно скрывающую свою суть. Кто он? Может, какой аристократ, прошедший через перерождение и решивший побродить по миру инкогнито?» «Бывают такие случаи. После перерождения вообще порой мозги съезжают на б и к р е н ь Нередко человек просто по-другому смотрит на прожитые годы и решает что-то изменить. Если он перерожденный, тогда уж лучше сразу концы в воду. И плевать, что он знатный артиллерист, а капер может еще и вернуться. Глядишь, неприятностей поменьше будет». «Ладно, смотри», — открывая доступ к своей сути, вздохнул Борис. Свободный опыт он слил до вполне приличных показателей. Избыточный, конечно, задран, но это еще можно объяснить. «Хм, всего лишь четвертая ступень», — удивился Боцман, вглядевшись в характеристики Измайлова. «И как так случилось, что ты без нормальной специальности?» «А меня все устраивало. По одежке по моей не видно. Баталером я был на судне, не читая этой калоши. Пассажиры, а главное пассажирки, случались щедрые». И все пошло прахом, а деньги в судовой кассе. Сочтут погибшим и раскидают твои кровные. Ну, во-первых, не так быстро. Годик обождут. А за это время я не раз успею обернуться. А во-вторых, основные сбережения у меня на счете в русском сберегательном банке. Ну и в избыточный опыт вгоняю. А это тоже деньги. В моем случае немалые. Так что Марселя вашего я убивать не стану. Но морду пару-тройку раз еще начищу. А откуда столько избыточного? Еще после первой перестрелки с пиратами выставил условие, что в команде буду не с о г л а с н о сути. «Весело видать ты ходишь по морям, если столько настрелял». «Всякое бывало». «А где так научился обращаться с пушкой?» «Всегда хорошо стрелял. Может, не так быстро и ловко, как Гаспар, но в стрельбе в цель или пуще того вдаль я его сделаю». Батя-охотник, я с ы з м о л ь с т в о с оружием, а тут разница невелика. Ясно, а зачем угрожал баталеру? Ему показалось. Показалось, значит. Ну-ну. Оружие сдай. Борис без возражения отстегнул пояс с кольтом и патронной сумкой. Выдернул из зажимов и присовокупил к ним винтовку. Все оружие, парень. Боссман, бульдоги мои. К судовому арсеналу отношения не имеют. Устраивать здесь стрельбу я не дурак. Хотел бы, куда проще подстрелить расчеты, дождаться абордажа. к а п е р о в и ч не пираты, а там, глядишь, еще и к себе приняли бы. Боцман молчал и продолжал сверлить парня требовательным взглядом. С револьверами расставаться не хотелось, привык он к ним. Хорошо, а что если так? Он извлек из кобуры один бульдог и вытряхнул из него патроны, передав Боцману. Достал второй и показал патрон с необычно длинной гильзой. Пуля резиновая, при вылете из ствола сильно расширяется. Можно поставить знатный синяк на дистанции до 10 метров. Убить нереально, больше патронов у меня нет. Так нормально? Нормально. Внимательно глядя в глаза Измайлову, кивнул Боцман и удалился по своим делам. Гаспар смирил Бориса взглядом, ухмыльнулся всем своим видом, выражая превосходство и словно предлагая новенькому взбрыкнуть. Но тот только слегка развел руками и покачал головой. «Мол, и рад бы тебе помочь, да не могу». Признаться, если бы эта парочка все же стала настаивать, чтобы он сдал бульдоги, он предпочел бы с ними расстаться. Бог весть, с какого перепуга он наехал на баталера. Может, потому что не исключал вариант с абордажем? Скорее всего, из прошлого опыта он вынес, что в этом случае лучше под рукой иметь как можно больше заряженных стволов. После ужина заступили на вахту. Все, теперь стоять у топки до утра. Попервой-то пришлось тяжко, успел уже отвыкнуть уголек кидать. Но втянулся довольно быстро. Работал без надрыва, как это было поначалу на морже. Даже сил на тренировке оставалось куда больше. Вот и сейчас, трудился размеренно и методично, выдерживая паузы, чтобы перевести дух. Обычно он сторонился остальных. Только с Леоном и общался. Но сегодня члены бригады то чайник с водой предложат, то табачку, хотя и знали, что он не курит. Словом, всячески пытались выказать ему свое расположение. Измайлов не топорщился и старался держаться даже приветливо, хотя и собирался при этом обчистить их карманы. Ну что тут поделать? Нельзя быть чуть-чуть беременным. Взять деньги капитана, не т р о н о в матросское жалование, не получится. Расположение кочегаров дошло даже до того, что один из них предложил Борису патроны, так как имел бульдог другой марки, но под тот же боеприпас. Однако Измайлов предпочел отказаться, просто решил не нагнетать. Лишнее это и весь сказ. После вахты по обыкновению отмылся и направился на палубу. Постоять минут пятнадцать, вдохнуть с чистого воздуха и остыть от топки. А там уж можно и в кубрик вздремнуть. На море штиль, утро в разгаре, но солнце не видно из-за опустившегося тумана. Где-то даже и прохладно, не смотри, что южные широты. Если ветер не поднимется, э т о к глядишь, весь день продержится это молоко. Видимость никакая. Жанет едва плетется, лениво вращая винтами. Раз не легли в дрейф, значит здесь открытые воды, без островов и рифов. Вообще-то в тумане положено давать гудки, но, как видно, памятуя о вчерашней встрече, капитан решил не привлекать внимания. «Борис, все без изменений?» – поинтересовался подошедший Леон. «А к чему что-то менять?» – пожал плечами парень. «Поспим часика четыре и на тренировку. Или ты пас?» «Не вопрос, и сам управлюсь». Да нет, нормально все. Просто уточнил, улыбнулся л е он. Казалось, Измайлов только смешал веки, когда раздался гулкий грохот. Следом послышалась трескотня винтовочных и револьверных выстрелов. Крики злые и испуганные. Правда, сквозь толщу металла все это доносилось отдаленно и неразборчиво, что не мешало сделать однозначные выводы. Дело дрянь. Борис скатился с койки и присоединился к поспешно одевающимся кочегарам из своей бригады. Не забыл нацепить и кобуру с револьверами, припомнив, что вчера отказался от патронов, предлагаемых матросом. Вон он стоит в исподнем с оружием в трясущейся руке. «Патроны где?» – тронув его за плечо, спросил Борис. «А? Что?» – выдал нараспев перепуганный паренек. Глянул на оружие в своей руке и поспешил отбросить в сторону, словно какую заразу. Оружие тут же подхватил матернувшийся мужик, присовокупив его к своему, что был в правой руке. Лет тридцати успевший походить по многим морям и подраться в сотни кабаков. Такого напугать не так просто. Мгновенье, и он скользнул в коридор. Ладно, потом разберется. Тормошить испуганного сейчас бесполезно. Борис выскочил в дверь третьим. На палубе тем временем разгоралась заполошная перестрелка. С десяток матросов бросились к оружейке, которая оказалась заперта. Кто-то тарабанил в дверь баталерки, поминая ее хозяина последними словами. Собравшиеся в коридоре были небезоружными, но что такое пять бульдогов, да еще и наверняка со смешным боекомплектом. Дело швах. Коридор наполнялся безоружными матросами, не понимающими, что им делать. в руках сверкнули клинки ножей. Борис опять метнулся в кубрик. Внутри оставался только тот самый испуганный кочегар. От души влепил ему затрещину, приводя в чувство. «Патроны где?» «А?» «Вот», — потянулся парень к своей тумбочке. Борис рванул дверцу и выдвинул ящик. «Есть». Схватил коробку, сразу испытав разочарование. «Слишком легкое». Вытряхнул на ладонь пять патронов. «Мать». Затолкал их в свой револьвер, Задаваясь одним единственным вопросом, а стоит ли лезть в драку? Похоже, бой уже проигран. В коридоре раздалось два выстрела, еще четыре, встревоженные выкрики, мат, кто-то помянул бестолочь Баталера, а потом повисла относительная тишина. Народ тихонько переговаривался, о чем не понять. Борис покрепче сжал в руке ребристую рукоять револьвера, решая для себя очень важный вопрос, стоит ли оказывать сопротивление. Даже среди пиратов кровожадность – редкость великая. Иначе всякой каждый дрался бы с ними до последней возможности. Мало найдется желающих покорно поднять руки, зная, что идет на убой. Загнанный в угол сражается с обреченной решимостью. Случается и победителем выходит. Поэтому в основном команду захваченного судна отпускают на все четыре стороны. Сажают в шлюпки, предоставляют припасы, навигационные инструменты, и, пожелав удачи, отправляют в Освояси. Они не в океане, так что добраться до какого-нибудь острова вполне реально. «Э, парни, все кончено. Бросайте стволы, ножи и с поднятыми руками на выход», послышался громкий голос с хрипотцой. «Не дурите, у нас пока только один раненый, д да о и д о т легко. Так что злости нет, разойдемся краями». Брякнулся об пол сначала один ствол, потом другой. Дальше послышался перестук бросаемых револьверов и ножей. И, наконец, шаги двинувшихся на выход моряков. Борис оглянулся на испуганно глазеющего на него парня. «Ну, чего смотришь? Все уже кончилось. Пошли на выход. Мы проиграли». Отстегнул кобуру на голени, вздохнул и выбросил в коридор оба револьвера. «Не за что ему тут драться. Да и не за кого». Если только за себя. Но для него мало что и з м е н и т с я Жаль вот судовую кассу. Упущенная выгода. <смех> Удовлетворен ли он тем, что за него их наказали другие? Да ничего подобного. И проставляться этим придурком он не станет. Туман до конца еще не рассеялся, хотя видимость улучшилась. Экипаж уже выстроили вдоль фальшборта. По палубе снуют вооруженные до зубов и разношерстно одетые люди. Рядом стоит парусно-паровая яхта, борт у которой сильно ниже парохода. На Бизань-Мачте повис флаг, цветами походящий на итальянский. Хм. А ведь, похоже, это вчерашние знакомые. Интересно, они и преследовали их, или курсы случайно совпали? Да какая, собственно говоря, разница? Борис встал в р е д о к ожидая решения капитана Капера. И, судя по отношению к пленникам, оно было однозначным. Сейчас их рассадят по шлюпкам и дадут пинка под зад. Что не могло не радовать. Не хватало еще нарваться на психов. В проходе между угольными бункерами лежат четыре тела, уже накрытых парусиной. Еще троим раненым оказывает помощь судовой фельдшер. Повоевали, значит. Ну и пес с ними. Никого из погибших ему не жаль. Они для него никто и звать никак. Даже ли он своим так и не стал. Так, сбоку припеку. кто наводчик громко произнес мужчина в капитанском кителе итальянского образца выйдя на ходовой мостик угу. положение обязывает команда капера может быть обряжена во что угодно но долг офицера носить форму утвержденную королевским указом и это не итальянский б з и к а повсеместное явление говорил кстати по французски причем даже борис различил акцент сам он едва едва научился разбирать речь Жизнь заставила. Так-то с ним старались общаться на английском, но все чаще на родном. С горем пополам, мешая оба языка, как-то изъясняться получалось. Вот и сейчас, с трудом, но все же понимал, о чем речь. «Я», — отозвался матрос и тут же поспешил откреститься, ткнув Бориса. «Но по вам вчера стрелял не я, а вот он». Капитан глянул в его сторону, чуть склонив голову набок. Потом перевел взгляд на здоровенного детину с б о ц м а н с к о й дудкой на груди и подбородком указал на пленника. Тот коротко кивнул в ответ и в развалочку подошел к Измайлову. «Ты стрелял», — уточнил унтер на английском. «Ну или все же б о ц м а н «В инкубаторе их разводят, что ли? Какого б о ц м а н а н е возьми, все как на подбор. Непременно человек-гора, касая сажень в плечах». «Я?» – ответил Борис. «А чего открещиваться? Тут всякой каждый с радостью ткнет в него пальцем». «Черт! Зря он все же избавился от оружия. Понятно, что при выходе их обыскали, но ведь можно было и не выходить. Хотя бы одного прихватил с собой, и уже не так обидно». «Стало страшно. По-настоящему страшно. И уж тем более после того, как разок заглянул в бездну. Причем опыт был болезненный». По спине прошла волна противного холодка. «Пошли!» — вновь кивок. Развернулся и пошлепал в сторону мостика. Сердце забилось отчаянной птицей в клетке, но Борис все же взял себя в руки и направился следом за капером. Успеет еще совершить нечто отчаянное и сумасшедшее. Тот факт, что ему сразу не съездили по сусалам и не потащили на мостик бесчувственную тушку, обнадеживал. Не сказать, что сильно, но все же. «Суть покажи», — потребовал капитан, едва Измайлов оказался перед ним. Выделываться не стал. Уж этим-то грохнуть его, как два пальца об асфальт. Предъявил характеристики к осмотру, по-прежнему продолжая скрывать дар и завязанные на него умения. К сожалению, укрыть больше ничего не получалось. «Не впечатляет», — резюмировал капитан. н «Точно стрелял ты, или тебя просто решили подставить?» «Подставить меня тут каждый р а з хмыкнул Борис. «Есть повод. А по мне не видно, что я чужак. Рекрутированный?» «Если можно так сказать». Говорил Борис на английском, и капитан с легкостью перешел на этот язык. Причем все указывало на то, что он ему родной. И это совершенно не радовало. Все, что Борису доводилось слышать о бриттах, воняло тухлятиной. К слову, ему еще повезло, если можно так выразиться, что рекрутировали его не англичане. На борту британских кораблей такой матрос вообще бесправное существо и находится чуть ли не на положении раба. Где научился так обращаться с пушкой? Отец-охотник, стреляю хорошо. Винтовки и револьверы у тебя как раз не очень. После посвящения ушел в море, а тут все больше из пушечки. Где ходил? В разных местах. Ладно, ко мне в команду пойдешь. Хороший наводчик на корабле – это находка, а на капере так и вдвойне. Согнать с палубы команду, вынудить замолчать орудие – и все, судно, считай, захвачено. Собственно, поэтому это братья и не пользует бронебойные снаряды, а только гранаты. Впрочем, об этом уже говорилось. Какие условия? с т а н д а р т н а е для наводчика двойная доля опыта и трофеев одна доля трофеев отдельная каюта пусть конура согласно сути я не в команде договор до окончания войны с францией но не больше чем на год ну и подъемные а то я голый как папуас не прогадаешь и по опыту и по деньгам серьезно потеряешь я условия озвучил устраивают подписываем договор не устраивают отпускай а ты уверен что я тебя отпущу Я вашей крови не лил, ни о раненых, ни об убитых эфир не сообщал. С чего бы вам меня убивать? Джек. Я, сэр, отозвался б о ц м а н Пусть собирает свои пожитки и тащит свою задницу на розу. Да, сэр. Пошли, парень. д а Ну вот он и пират, серечь капер. Ладно, разберется еще с этим. Главное, что жив и здоров. А там, были бы кости, мясо нарастет.